Новоначале, Припаяшь кресла твои. Мы молимся не сами». Перед каждым человеком, посвятившим себя молитвенным занятиям, встает задача перехода от молитвы словесной к умно-сердечной. Должно быть понятно, что цель эта недостижима без выполнения определенных требований без предварительной работы, которая подготовит душевный организм, создаст условия для преобразования одного вида молитвы в другой. Только то умное семя, что упало на добрую землю, вспаханную и удобренную, принесет плод старичный. Евангелие от Луки, глава 8, стихи с 5 по 8. «Возделывают же добрую землю аскезой». Слово Христово – семя небесной божественной истины, богато размножается в сердце человеческом, если сердце омолитвено, если оно постоянно устремлено к Богу боголюбивым расположением, что и есть лучший климат для небесного семени. «Припаяшь чресло твои». Этот призыв к подготовке, заповеданный нам пророками и апостолами, звучит непреложно, как слово, изреченное Духом Святым. Пренебрежение таким наказом приведет лишь к тому, что истинная молитва навсегда останется недостижимой. «Припоясать и чресло» по-славянски означает «приготовиться, быть готовым к делу, вообще бодрствовать над собою». «Бог припоясывает меня силою» — Псалом 17, стих 33. «Дает мне средство победить врагов». «Ты припоясал меня силою для войны» — Псалом 17, стих 40. «Припояж ныне чресла твои, как муж» — Книга Иова, глава 38, стих 3, глава 40, стих 2. «А ты припояж чресла твои и встань». Книга пророка Иеремии, глава 1, стих 17. «Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие. Евангелие от Луки, глава 12, стих 35. «Припоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать». Первое послание Петра, глава 1, стих 13. Итак, так станьте, припаяся в чресло истинную, и облегшись в броню праведности». Послание к Ефесянам, глава 6, стих 14. Под понятием «новоначальный» в аскетической литературе обычно подразумевается инок или мирянин, находящийся на начальной стадии «умного делания». Здесь термин вначале не соответствует понятию, бытующему в современном разговорном языке, когда под ним подразумевают первые шаги воцерковляющегося человека, новокрещенного или новообращенного. Это уже достаточно подготовленный человек, потрудившийся в деятельном покаянном житии, заложивший крепкое основание а это устойчивый навык в словесной молитве, полноценная включенность в богослужебную жизнь церкви, постоянное участие в таинствах. Иначе нет смысла подходить к умному и сердечному деланию. Не позаботившиеся достаточно о прочности основания часто видели горестное разрушение самого здания, Нет места для истинной молитвы в сердце неблагоустроенным и ненастроенным евангельскими заповедями. Продолжительность подготовительного периода, которая зависит от множества факторов, определить трудно. Внутренняя готовность у одного человека может подспудно вызревать годами, у другого же при высокой напряженности духа созревает стремительно. Длительность этого периода различна у каждого. Чем глубже покаяние, тем короче путь. Вот где критерий, мера покаяния, его глубина и сила искренности. Отсюда произрастает благодатный плод, способность вхождения в пределы молитвы умно-сердечной. Все это, конечно, индивидуально. Многое зависит от характера предшествующей жизни, опыта, возраста, личных способностей и особенностей. Мы можем только опереться на авторитет известного подвижника, взяв в качестве ориентира упоминаемые им сроки. Как уже говорилось, прохождение пути деятельного подвига может оказаться не таким уж длительным. При условии правильного руководства, полного послушания и строго подвижнической жизни созерцание может быть достигнуто примерно за 20 лет. Склонные к торопливости не получают в этом деле никаких преимуществ. Новоначальные иноки нуждаются в продолжительном времени для обучения молитве. Невозможно вскоре по вступлении в монастырь или по вступлении в подвиг достичь этой верховной добродетели, умной молитвы. Нужны и время, и постепенность, чтобы подвижник созрел для молитвы во всех отношениях. Не скоро удастся приучить ум свой пребывать в словах молитвы, как бы в заключении и затворе. Для этого нужно значительное предуготовление – Любому первоначально нужен усиленный телесный подвиг. Нужны коленопреклонения, утомляющие тело, смиряющие душу. Нужны продолжительные стояния и всеночные бдения. Нужна молитва устная и гласная. Молитва, соединенная с плачем и воплем. Нужна негласная молитва с негласным плачем сердца. Молитва не может прибыть в душе, не находящейся в таком устроении. Подготовка — это предочистительная борьба со страстями и обретение навыка во внимательной словесной молитве. Опыт устного молитвословия нужен для тренировки внимания. Неукрепленное оно не сможет удержаться в молитве умной. Важно начинать с устной молитвы, доколе не усвоится она нашим телом, языком, сердцем, мозгом. Упражнения в устной молитве будут полезны и позже, после стяжания молитвы умной. Они помогут дальнейшему развитию внимания. Начинающему нужен предварительный опыт послушания и воздержания – для того, чтобы ум, сердце и самое тело ветхого человека в достаточной мере освободились от власти греха. Эта телесная деятельность сопутствует душевной, предваряет делание умное и предопределяет успех в нем. Чтобы лучше понять значение периода подготовки, стоит задуматься над таинством богообщения. Никакое молитвословие не приблизит к Богу, пока зиждется лишь на нашем собственном усилии. Ведь молимся мы не сами. Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Ведь мы даже не знаем, о чем молиться, не знаем, как должно молиться. Ведь это Бог послал в сердца наши Духа, молитвенно взывающего из недр нашей души. Первое послание к Коринфянам, глава 12, стих 3. Послание к Римлянам, глава 8, стих 26. Послание к Галатам, глава 4, стих 6. Сам Бог Слово стоит во главе молитвенного слова и управляет им. Само воплощенное Слово Божие молится твоими устами. Никто, как Бог, просвещает умы. И когда кто в молитве приближается к нему, он сам его научит, как держать ум в молитве. Однако мы часто совершаем роковую ошибку. Нам кажется, что молимся мы своими силами, а Бог только отвечает на нашу молитву. Но это совсем не так. Мы молимся только тогда, когда благодать Божия молится вместе с нами. Именно в этом смысле молитве никто не может научить. Ни книги, ни старец, никто. Единственным учителем является божественная благодать. Никто не сможет научить, покуда Господь не примет в том своего участия. Книги и старцы показывают, что делать, а благодать дает силу делать. Книги описывают духовный мир, а молитва вводит человека в этот мир. И в то же время именно поэтому возможно для человека обрести дар благодатной молитвы, даже минуя обучение у наставников, напрямую от Бога, что случается с некоторыми самоотверженными, богоизбранными людьми. Сколько было в пустыне людей, которые не имели книг, а молитва, как река, текла в их сердце. Сама благодать учила их. Если сердце стяжало чистоту и незлобие, то такое сердце само будет искать Бога, желать Бога, плакать пред Богом, и благодать войдет в Него, как в свой дом. Нельзя только обольщаться по поводу себя. У отцов действительно сказано, если кто в Боге, тому нет нужды читать книги. Здесь речь идет о состоянии души, в котором знания, получаемые непосредственно от Бога, без книг, усвояются естественным порядком, как живые реалии. Но какова зрелость духа тех, кто к такому способен, это видим на примере преподобного Силуана. Прежде чем он стал читать книги, ему явился Господь, и с того времени старец, уподобляясь Христу, переживал все происходящее с человечеством, как нечто, связанное с Ним самим. Будем же, вручая себя водительству благодати, с помощью книг и тех, что Бог дал наставников, уяснять надлежащий нам образ действий тогда молитва и впрямь со временем может стать для нас старцем. Такому пониманию учат нас сами старцы. Молитва учителя не требует, она сама учитель. Ты только прислушайся к ней и точно исполняй требования ее, и она поведет тебя своим мгновением и покажет, что надо делать». Не забудем только учесть образ жизни самого говорящего, проведшего десятки лет в суровой аскезе, отшельничестве и строгом послушании. Божие водительство обретается на невеличного подвига. Молиться надо, это и есть школа молитвы. Старайся творить молитву, и она сама тебя научит. Молись, и сама молитва научит тебя молитве, только старайся читать ее внимательно и неспешно. Общению со Христом нельзя научить, его надо пережить. Уединяйтесь, сколько возможно, чтобы быть в единении с Господом. Тогда Он Сам сделается для вас руководителем и учителем, и других таких лиц уже не потребуется для вас. Все, что делает человек, — это дело благодати, даже если он этого и не знает. Она воспитывает и наставляет. Любая духовная способность — все это плоды благодати. Твоего собственного нет ничего, она тайно все совершает. Нет для нас иного Учителя, кроме Христа. «Господи, научи нас молиться». Евангелие от Луки, глава 11, стих 1. «Святой Дух, научи меня. Христе мой, научи меня, что мне подобает творите и глаголоти. Отче, научи меня молиться, сам во мне молись». На все лады эта просьба повторяется веками. Сам Господь научит нас молитве, сами же мы не научимся, и никто другой не научит нас. Только Дух Святой, только благодать Божия может вдохновить на молитву. Но чтобы Дух снизошел, вы должны быть достойны. А чтобы стать достойными, нужно подготовиться. Все зависит от образа жизни и готовности. Вместилище благодати внутри нас. Нужно его очистить, чтобы стать способным воспринять ее. Очищению служит пост, который, в свою очередь, бесполезен без трезвения. Трезвение должно помочь нам собрать ум и чувства воедино. У нас ведь слишком много мыслей, а внимание должно быть больше на красоте Христа, чем на мыслях. Бог не дает нам свою милость и благость, но Он Сам есть милость и благость. Поэтому, если мы в Нем, то мы их имеем. Тогда мы причащаемся Его добродетелей. Вот почему молитва питает силой. Она приобщает нас к источнику нетварного бытия. Но благодать наполняет нас и делается своей не сразу. Придет, коснется, отойдет. Ничего, возьми, что тебе дали, и сбереги. Тебе кажется, ты потерял, отойдя от молитвы. Нет, она там, при тебе, просто ты ее не чувствуешь сейчас, но она дана тебе, храни и не забывай. Постепенно накопишь еще, потому что мы вмещаем все более и более. Храни, что Господь дает, и держи ум, привязанным к Богу. Мысль о том, что молитвенный опыт есть сам по себе наставник, а Господь есть истинный учитель, принадлежит глубокой древности – как сподобиться чистой духовной молитвы. «Молись самому благому Богу, чтобы Он послал святаго Духа Утешителя, и Тот пришедший научит Тебя всему и откроет Тебе все таинства. Его взыщи себе в путеводители, Он не допустит прелести», так заповедует преподобный в и Великий. «Молитва в самой себе имеет учителя», Бога, который учит человека разумению. Псалом 93 стих 10. Сам Бог будет твоим учителем в молитве, так говорит преподобный Иоанн Лествичник. Если научишься молиться со вниманием, вторит древним отцам преподобный Иосиф Волоцкий, тебе не нужны будут поучения рабов Божиих. Сам Бог без посредников будет озарять при этом мысль. Все это не открытие святых отцов, но развитие и опытное подтверждение апостольского учения. Помазание Духа Святаго, которое вы получили от Господа в крещении, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, ибо самое сие помазание учит вас всему, и не молитве только, но именно всему. Первое послание Иоанна, глава 2, стих 27. «Спасение каждой личности созидается Духом Святым, поставляющим всех, стремящихся к спасению, на правый путь Христов, и Его благодатным действием человек вводится в лик спасаемых. Вступая под Божиим водительством в борьбу со страстями, человек взывает «Я бессилен, ты сам молись во мне». «Сам учи меня молиться, и сам прими эту молитву». И тогда он ощущает не свою силу, а силу Божию. Мысль «ты – все, а я – ничто» – есть основание молитвы. Эту идею дал нам апостол Павел. «Потрудился не я, — говорит он о своих деяниях, — а благодать Божия, которая со мною». Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 10. Вступившего в истинный молитвенный подвиг руководствует сам Бог. При постоянной и тщательной молитве она сама начнет открывать христианину его страсти, о существовании которых в себе он доселе не ведал. Замечая постоянно владеющие им греховные помыслы и мечтания, приносимые демонами, человек стяжает нищету духа, умерщвляется для мира. Тогда с особой неотступностью и сердечным плачем умоляет он Бога. И это завершается дарованием Святаго Духа, подвижнику, истомленному молитвенным подвигом. Так учит Бог, так руководствует молитва. Разве дерзнули бы мы взывать «Отче наш», если бы не сознавали в себе живущего Духа, взывающего «Авва Отче». Послание к Галатам, глава 4, стих 6, Евангелие от Марка, глава 14, стих 36. Господь Сам обучает верившихся Ему, свидетельством тому Дух, пребывающий в нашем сердце, которое располагается взывать к Богу. И это не привилегия избранных, но достояние всех христиан. Господь вместе с нами молится в нас за нас, вершит священное действие в наших сердцах. А что можем мы? Все, что мы способны и обязаны сделать, — это дать возможность Духу молиться в нас, не помешать Ему, но создать условия для встречи с нами в нашем сердце. Наша задача — приуготовиться изгнать все лишнее, исторгнуть ветхое, устроить внутреннюю тишину и чистоту. Мы должны сделать все, что в наших силах, показывая Богу намерение, желание, старание молиться. А посетит ли наше сердце Дух, это зависит от Него. Молитва творчество, синергийное, синергийная, человеческий труд. Мы созидаем условия, а Дух будет молиться в нас. В этом значение периода подготовки и смысла аскезы как способа самоочищения и самоограничения от всего лишнего, что может быть помехой действию в нас Бога Духа Святаго.